Глава седьмая. На левом берегу, где оставался медлительный градоначальник, кучер Комарь разослал ковёр, утвердил на нём принесённую скамейку, покачал её вправо и влево и убедясь, что она стоит крепко, возгласил: "Садись, Воин Васильевич". "Крепко", прохонцев Подошёл поспешник к скамье, ещё собственна ручно пошатала её и сел не прежде, как убедясь, что скамья действительно стоит крепко. Едва только барин присел, Камарь взял его заде под плечи, а Камарёва жена, поставив на ковёр тас мочалкой и простынёй, принялась разоблачать воинственного градоначальника. Сначала она сняла с него йормолку, потом вязаную фуфайку, потом туфли, носки, Затем осторожно наложила свои ладони на сухие ребра ротмистра и остановилась, скосив в знак внимания на бок свою голову. Что, Филиси, кажется уже ничего, кажется можно ехать? – спросил Порохонцев. – Нет, Войн Васильевич, еще пульс бьется, – отвечала Филисата. Ну, – Но надо подождать, если бьется. А ты, комар, бултыхай. Да я бултыхну. Ты, бултыхай, братец, бултыхай, ты. А плыви разок, да и выйди, и поедем. Не был бы я тогда только воин Василиевич очень скользкий, чтобы вы опять по намедневшему не упали. Нет, ничего, не упаду. Комар сбросил себя за спиной своего господина рубашку и прыгнув с разбега в воду, шибко заработало руками. Ишь как, лихо плавай, твой комарище! Раговорил Порохонцев. Отлично. отвечала комариха, по-видимому, немало не стесняясь сама и не стесняя ни кого из купальщиков своим присутствием. Филисата, бывшая крепостная девушка парахонцева, давно привыкла быть нянькой своего больного помещика и в ухаживаниях за ним различие пола для неё не существовало. Меж тем комаря плыла к камню, на котором сидели купальщики, И выскочив снова на берег, стал спиной к скамье, на которой сидел градоначальник, и изогнулся гоголем. Воин Васильевич влез на него верхом, обхватил со руками за шею и поехал на нём в воду. Ротмистр бекновенно таким образом выезжал на комаре в воду, потому что не мог идти босою ногой по мелкой щебёнке. Ну, чуть вода начинала доставать комарю подмышки, Камарь останавливался и докладывал, что камней уж нет и что он чувствует под ногами песок. Тогда воин Васильевич слезал с его плеча, ложился на пузыри. Так было и нынче. Сухой граданачальник лёг, камарь толкнул его в пятки, и они оба поплыли к камню, и оба на него взобрались. Небольшой камень этот, возвышающийся над водой ровную и круглую площадью футов в 2 диаметре, Служил теперь помещением для пяти человек из коих четверо — парохонцев, Пизонский, лекарь и Ахилла — размещались по краям, усевшись друг к другу спинами, а комар стоял между ними в узеньком четырехугольнике, образуемом их спинами, и мыл голову своего господина. Остальные беседовали. Пизонский, дергая своим кривым носом, рассказывал, что как вчера смерклось, где-то ниже моста в лозах села пара лебедей и ночью под дождичек всё гоготали. Лебеди кричали к чему-то прилёту. Заметил Комар, продолжая усердно намыливать баринову голову. Нет, это просто к хорошему дню, ответил Пизонский. Да и кому к нам прилететь? вмешался Лека. Живём как кикиморы, целый век ничего нового. А "Ну на что нам новое?" ответил Пизонский. "Всё у нас есть. Погода прекрасная, сидим мы здесь на камушке, никто нас не осуждает. Наги мы, и никто нас не испугает. А приедет новый человек, всё это ему покажется не так, и пойдёт он разбирать. Пойдёт разбирать, зачем они голые сидят?" фамильярно перебил Камар. "Спросит: "Зачем это держит такого начальника, которого баба моет?" подсказал лекарь. "А ведь И правда, воскликнул тревожно, поворачиваясь на месте ротмистр. Камар подул себе в усы, улыбнулся и тихо проговорил: "Скажи-ка, зачем ты исправник на комаре верхом ездишь?" "Молчи, комарище, а любопытствует, по любопытству ты об этом". Снова отозвался кроткий пизонский и вслед за тем вздохнул и добавил: "А теперь без новостей мы вот сидим, как в раю. Сами мы наги, а видим красоту". Видим лес, видим горы, видим храмы, воды, зелень. Вон там выводки утиные под бережком попискивают. Вон рыбья мелькает, а целую стаю играй. Сила Господня. Звук двух последних слов, которые громче других произнёс Пизонский, сначала раскатился по реке, потом ещё раз перекинулся на взгорье. И наконец несколько гульчата зазвался на заречке. Услыхав эти переливы, Пизонский поднял над своей лысой головой устремлённый вверх указательный палец и сказал: "Трижды, сила Господня тебя отвечает. Что ещё лучше, как жить в такой тишине и в ней всё и окончить, правда?" "Истина и правда", отвечал, вздохнув рот мистер. "Вот мы с лекарем маленькую новость сделали. Дали в Варнаве мёртвого человека сварить. Эй, то сколько пошло из этого вздора? И, кстати, Дьякон, ты, брат, не забудь, что обещал отобрать у Варнавки эти кости. Жомп не забывать. Я не аристократ, чтобы на меня орать стократ. Я что обещал, то и сделал. Как? Сделал. Не уж-то и сделал. А разумеется, сделал. Дьякон? Ты это врёшь, голубчик. Ахилла промолчал. Ну же, ты молчишь. Расскажи же, как ты это отобрал у Нева эти кости, а? Да что ж ты Какого чёрта нынче солидничишь? А от чего же мне не солидничать, когда мне талия моя на то позволяет? А то звался не без важности Ахилл. Вы с лекарем нагадили, а я ваши глупости исправил. Влез к ворнавке в окошко. Сгреб в кулечек все эти кости. И что ж дальше, Ахиллушка? Что, милый мой, дальше? Что? Да вот. Тут без толк община вышла. Ну говори скорее, говори. А что говорить, когда я сам не знаю, кто у меня их эти кости назад украл? Парахонцев подпрыгнул и вскричал: "Как? Опять украдены?" "То есть как тебе сказать украдены? Я не знаю, украдены они или нет, а только я их принёс домой и всё как надо высыпал э, на дворе в тележку, чтобы сохранить. А теперь утром глянул, их опять нет. И Всего вот этот один хвостик остался. Лекарь захохотал. Что ты смеёшься? проговорился слегка сердившийся на него дьякон. <сёк> хвостик у тебя остался. Ахиллы рассердился. Разумейтек хвостик, отвечал он. А то что ж такое? Дьякон отвязал от скребницы привязанную верёвочкой ищикала точную человеческую косточку и сунул её лекарю сухо добавил. На, разглядывай, если тебе не верится. Да разве у людей бывают хвостики? А то разве не бывает? Значит, ты с хвостом? Я? Переспросила Хила. Да? Ты? Лекарь опять расхохотался, а диакон побледнел и сказал: "Послушай, отчёт слекарь. Ты шути и шути только про порцию, знай ты, помни, что я духовная особа". Ну да ладно. Ты скажи хоть где у тебя страгелиус? Незнакомое слово страгелиус. Произвело на дьякона необычайное впечатление. Ему почувствовалось что-то чрезвычайно обидное в этом латинском названии щиколотки. И он, покачав на лекаря укоризненно головой, глубоко вздохнул и медленно произнес: "Ну, никогда я не ожидал, чтобы ты был такой подлец. Я подлец? А разумеется, после того как ты смел меня, духовное лицо такую глупость спросить." Ты больше ничего, как подлец. А ты послушай, я тебя до вечера спустил, когда ты пошутил про хвостик. Ну уж этого ты боишься? Ужасно? Нет, не ужасно. А ты в самом деле боишься, потому что мне уж эта ваша нынешняя вольномыслие надоело. Я ещё вчера Цусавелью сказал, что он не умеет. А что если я возьмусь, так и всё это вольнодумное гадость, которую у нас завелась, сразу выдушу. Да разве о Страгелию сказать это вольнодумство? Цц! крикнул диакон. "Вот дурак", произнёс, пожав плечами лекарь. Цц! Загремело хило, подняв свой кулак из осверка, вгрозно глазами. "Осёл! С ним нельзя говорить. А-а, я осёл! Со мной нельзя говорить. Ну, брат, так я ж вам не совелей. Пойдём в омут". И с этими словами Диакон, перемахнув в левую руку чембур своего коня, правой обхватил лекаря по берег его тела и бросился с ним в воду. Они погрузились, выплыли и опять погрузились. Хотя по действиям диакона можно было заключить, что он отнюдь не хотел утопить врача, только подвергал пытке окунанием и барахтаясь с ним держал полегоньку к берегу, но три человека, оставшиеся на камне, и стоявшая на противоположном берегу филесата, слыша отчаянные крики лекаря, пришли в такой неописанный ужас, что подняли крик, который не мог не произвесть повсеместной тревоге. Так дьякона хилла начало скореенение водворившегося в старгроде пагубного вольномыслия, и мы будем видеть, какие великие последствия повлечёт за собою это энергическое начало